Роберт Хайнлайн. Скачок в вечность. Ракета, стартовавшая с лунной базы в первую четверть Луны, доставила его в Пьет-Атер. Имя, под которым он летел, не случайно начиналось А. Он первым прошел портовый контроль и поспешил в подземку к экспрессу до города. В поезде он направился в мужской туалет и заперся. Пристегнувшись к стене ремнями безопасности, он неловко наклонился к чемодану за бритвой. Резкий толчок застал его в этом положении, несмотря на ремень, он ударился головой и выругался. Выпрямившись, он принялся работать бритвой. Вскоре его усы исчезли. Он укоротил виски и пригладил брови, затем яростно вытер голову полотенцем, чтобы удалить масло, пропитавшее волосы. Взбив, он уложил их на естественный волнистый манер. Теперь поезд шел ровно, на постоянной скорости в 300 миль в час. Освободившись от ремней безопасности и оставив висеть их на стене, Он быстро снял свой лунный комплект и достал из чемодана твидовый костюм, пригодный для ношения в условиях земли и крайне неподходящий для кондиционируемых коридоров лунной базы. Заменив слипперы на туфли, он встал. Джоэль Абнер, камевоежор, исчез. Вместо него стоял капитан Джозеф Джиллетт, исследователь. Лектор и писатель. Оба имени принадлежали ему одному, и ни одно из них не было его настоящим именем. Он разрезал свой лунный костюм на ленточки и спустил в унитаз. Туда же отправилось удостоверение на имя Джоэля Абнера и пластиковое покрытие, которое Джилет содрал со своего дорожного чемодана. Из темно-коричневого гладкого он превратился в жемчужно-серый-шероховатый. Единственным, что заставило его задуматься, были слипперы. Он опасался, что они могут застрять в трубе, и решил спровадить их в мусороприемник. Сигнал предупредил его об увеличении скорости, он едва успел пристегнуться. Но к тому моменту, когда поезд нырнул, В соленоидное поле и, дернувшись в последний раз, остановился, от Джоэля Абнера не осталось абсолютно ничего, за исключением непомеченного нижнего белья, туалетных принадлежностей и двух дюжин кассет с микрофильмами, что было вполне обычно для камевояжора или писателя, не считая, конечно, содержания самих микрофильмов. а раскрывать их содержание он не собирался, по крайней мере, пока останется в живых. Он выжидал некоторое время после остановки поезда и, убедившись в том, что последний пассажир покинул экспресс, прошел в следующий вагон, вышел на перрон и направился к лифту. отель «Новый век, сэр!» — произнес голос прямо ему в ухо, и чья-то рука взялась за ручку его чемодана. Джилет подавил инстинктивное желание защитить чемодан и оглядел незнакомца. Перед ним стоял низкорослый тип в форме посыльного и фуражки. При ближайшем рассмотрении... у него оказались преждевременные морщины и приметы человека лет сорока взгляд его был мутным «Гипофизарный дефект подумал джиллит и к тому же на веселе отель новый век повторил тот лучший механас в городе шеф для прибывших с луны у нас имеется скидка капитан джиллит Появляясь в городе под этим именем, всегда останавливался в старом Савойе, но идея насчет нового века показалась ему привлекательной. В этом, вероятно, огромном, ультрасовременном отеле он мог оставаться незамеченным до тех пор, пока задание не будет выполнено до конца. Ему очень не хотелось расставаться с чемоданом, но не позволить посыльному нести чемодан, значит, нарушить заведенный порядок. Это могло привлечь внимание к нему и к его чемодану. К тому же этому хилому карлику не убежать от Джиледа, даже если бы тот был на костылях, достаточно будет присматривать за чемоданом. — Веди, приятель. — ответил он, отдавая чемодан. — Окей, шеф. Посыльный вошел в лифт первым и, встав к стенке, поставил чемодан на пол. Джилет стал рядом, касаясь ногой чемодана, и повернулся лицом к входящим в лифт. Кабина двинулась вверх. Лифт был забит до отказа, и джилит был со всех сторон притиснут людьми. Вдруг он ощутил некоторое постороннее давление сзади и, сделав неожиданное движение правой рукой, схватил чью-то кисть, сжимавшую некий предмет. Владелец кисти не пытался освободиться и не выразил протеста, и Джилит продолжал крепко держать его вплоть до остановки лифта. Пассажиры стали выходить наружу, и Джилит, подхватив левой рукой чемодан, Вывел из лифта владельца руки. Это был, разумеется, посыльный. Предмет, который он сжимал в руке, оказался бумажником Джиледа. — Вы чуть было не выронили его, шеф, — сказал посыльный, не моргнув глазом. — Он почти выпал из вашего кармана. Высвободив бумажник из его руки... Джилет засунул его во внутренний карман. «Прямо сквозь молнию?» — добродушно спросил Джилет. «Ну что ж, пойдем искать полицейского». Посыльный отпрянул в сторону. «Я здесь ни при чем». Джилет прикинул ситуацию. «В самом деле теперь трудно будет что-либо доказать. Бумажник уже убран во внутренний карман. Свидетелей пассажиров лифта уже не догнать». Да едва ли кто-либо что-то видел. К тому же Джилет не хотел связываться с полицией. — Иди своей дорогой, приятель, — сказал Джилет, отпуская запястье посыльного. — Будем считать, что ничего не произошло. Посыльный не двинулся с места. А как насчет моих чаевых? джилиду начинал нравиться этот нахал. Отыскав в кармане полкредита, он бросил его посыльному. Тот поймал деньги на лету, но снова остался на месте. «Дайте мне ваш чемодан, я донесу его до отеля». «Нет, спасибо, дружок. Я найду твой неотразимый отель без дальнейшей помощи». «Вот как? А мои комиссионные?» «Я должен донести ваш чемодан, иначе как я докажу им, что это я привел вас в отель? Давайте!» Теперь Джилет был просто восхищен беззастенчивой наглостью этого создания. Отыскав два кредита, он вручил их посыльному. — Вот тебе еще, а теперь вали отсюда, пока я не свернул тебе шею. — Вы? — И кто еще? Джилет усмехнулся и направился к выходу из зала. Подсознание тотчас же просигналило ему... О том, что посыльный не пошел обратно к лифту, как ожидалось, а отправился вслед за ним, маскируясь в толпе. Он задумался над этим фактом. Посыльный мог оказаться обыкновенным негодяем, сочетавшим официальный бизнес с мелким воровством. С другой стороны, Джилет решил от него отвязаться. Резко свернув с тротуара, он вошел в аптеку и остановился, чтобы купить газету. Пока машина отпечатывала ему копию, он купил три почтовые пневмоколбы, сделав вид, что это только что пришло ему в голову, расплатившись, он незаметно сунул в карман пачку адресных наклеек и взглянул на зеркальную стену. Его преследователь стоял снаружи, колеблясь и наблюдая за ним. Джилет прошел вглубь аптеки мимо газированного фонтана и скользнул в ближайшую свободную кабинку. Стриптиз-шоу было в полном разгаре. На редкость красиво сложенная танцовщица была близка к тому, чтобы расстаться с последней ниткой бус, но Джилет задернул штору. Лампочка над входом замигала. Он сказал «Войдите», и появилась симпатичная молодая официантка. Пластиковый костюм недвусмысленно облегал ее фигуру. Она глядела кабинку в одиночестве. «Да, спасибо, я устал. Ну а как насчет рыженькой лакомый кусочек? Нет, спасибо, я действительно немного устал. Принесите мне две бутылки пива и немного соленого печенья. Как угодно, дружок». Она вышла. и он быстро достал из чемодана девять кассет с микрофильмами и вложил их в пневмоколбы, по три в каждую. Затем он достал украденную пачку наклеек, адресовал верхнюю наклейку Реймонду Колхауну П.О. Бокс номер 1060 Чикаго и принялся с величайшей осторожностью выводить адрес в квадратике, предназначенным для электронного сортировщика. Он нанес несколько условных обозначений для автоматического прочтения. Адрес, написанный им ранее от руки, был скорее мерой предосторожности на случай, если машина не сможет прочесть закодированный адрес, и колба попадет в руки почтового клерка для переадресовки. Он работал быстро, но с точностью гравера, Официантка вернулась раньше, чем он успел закончить, мигание лампочки предупредило его, и он прикрыл наклейку локтем. Ставя на стол поднос с пивом и печеньем, она бросила взгляд на пневмоколбы. — Хотите отправить их? Снова на долю секунды его охватило замешательство, выйдя из поезда на перрон, он был вполне уверен, во-первых, в том, что личность жора Джоэля Абнера не была разгадана, и, во-вторых, в том, что превращение Абнера в Джилляда не возбудило ни у кого подозрений. Эпизод с посыльным не встревожил его, но заставил переклассифицировать два эти предположения из разряда... просчитанных несомненных фактов в разряд непроверенных допущений. Он решил проверить их и проверил, после чего они снова стали несомненными фактами, только противоположного свойства. В тот самый момент, когда он заметил посыльного ухода в аптеку, его подсознание взревело, словно пожарная сирена. Неоспоримым было не только то, что его вычислили, но и то, что организация его противников была более всеобъемлющей и все проникающей, чем он представлял себе до сих пор. С другой стороны, едва ли они действовали через эту девочку, это было математически маловероятно. так как они никоим образом не могли предугадать, что он свернет именно в эту аптеку. Они могли бы использовать ее в принципе, в этом он не сомневался. К тому же некоторое время она была вне поля его зрения. Но этого времени было достаточно, чтобы принести ему две бутылки пива, и совсем недостаточно для того, чтобы войти с ней в контакт, завербовать ее и проинструктировать. Нет, эта девушка старалась всего лишь ради чаевых, и потому была безопасна и надежна. Но ее костюм не позволял спрятать три почтовые пневмоколбы, а он не хотел, чтобы завтра утром ее нашли мертвой в каком-нибудь стоке. — Нет, — ответил он. — Я так или иначе буду проходить мимо почты. Очень мило с вашей стороны. Вот, возьмите. Он протянул ей полкредита. — Спасибо. Она помедлила, выразительно глядя на бутылки с пивом. Он снова сунул руку в карман, но там оказалась только мелочь, и он, вынув бумажник, достал оттуда пятиплутоновую банкноту. Она вернула ему три Плутона и мелочь. Джилет отодвинул мелочь обратно и застыл в изумлении,